Роберт Шекли. Извините, что врываюсь в ваш сон. Прошлой ночью мне приснился очень странный сон. Чей это незнакомый голос сказал: "Извините, что врываюсь в ваш сон, но у меня к вам совершенно неотложное дело. Помочь мне можете только вы, больше никто". Мне приснилось, что я ответил: "Мне нужно извиняться". Сон всё равно был так себе. И если я могу вам чем-то помочь, Вы и только вы, произнёс голос. В противном случае я и мой народ обречены на гибель. О, господи, вымолвила я. Свалил его фрока, и принадлежал он к очень древнему роду. С незапамятных времён соплеменники его жили в широкой долине, окружённой гигантскими холмами. Они всегда жили мирно, по оброссовым законам, а детей воспитывали с любовью и снисхождением. У них даже были свои выдающиеся художники. И хотя некоторые из них питали слабость к крепким напиткам, а иногда, правда, крайне редко, кто-то умирал насильственной смертью. Они считали себя добрыми и достойными уважения мыслящими существами, которые Послушайте, перебил её его. Может быть, перейдём прямо к делу, вашему неотложному делу? Фрока извинился за многословие. Но объяснил, что в её мире всякое прошение должно предваряться обширным изложением моральных достоинств просителя. Такова существующая норма. Ладно, успокоил я его. Давайте перейдём к делу. Фрока перевёл дух и начал. Он рассказал мне, что около 100 лет назад, по их представлениям о времени, с небес спустилась невиданных размеров жёлто-красная колонна. Приземлилась она в третьем по величине городе, неподалёку от памятника неизвестному богу у городской ратуши. Колонна представляла собой цилиндр неправильной формы и имела 2 мили в диаметре. Вопреки всем законам природы, она вдруг поднялась вверх и стала недосягаема для приборов, потом снова опустилась на прежнее место. Тогда они попытались воздействовать на колонну с помощью холода, тепла, бактерий протонной бомбардировки, любого приемлемого средства, наконец, всё безрезультатно. Полное ужасающего величия, оно простояло, не двигаясь, ровно 5 месяцев, 12 часов и 6 минут. Потом без всякой видимой причины колона начал двигаться в северо-западном направлении. Средняя скорость движения составляла 78,881.000 миль в час. По их представлениям о скорости она вспахала поверхность на участке 183,223 тысячи миль длиной и 20,011 тысячи миль шириной. После чего неожиданно исчезла. Для изучения этого невероятного события собрался симпозиум, на который были приглашены все светила науки. В заключительном документе они заявили: что событие это не поддаётся объяснению, является уникальным и скорее всего в будущем не повторится. Однако ровно через месяц оно повторилось. На сей раз с цилиндра пустился около столицы, совершая часто беспорядочное движение, он переместился на расстояние 820,331 тысяч миль от места приземления. Причинённый ущерб был огромен. Он не поддавался никакому учёту. Было унесёнo несколько тысяч жизней. Спустя 2 месяца и 1 день колонна появилась снова. И на этот раз пострадали все 3 главных города. Теперь всем стало ясно, что непонятное и, может быть, неподдающееся пониманию явление представляет угрозу не только для жизни каждого в отдельности, но и для всей цивилизации в целом, ставит на грань гибели весь народ. Естественно, Мысли о возможно трагедии наполнила душу граждан отчаянием. Волна всеобщей истерии сменялась волной всеобщей апатии. Четвёртый удар был нанесён к востоку от столицы в пустынной местности. Ущерб показался минимальным, но в народе поднялась паника, настоящая паника, в результате чего многие покончили жизнь самоубийством. Положение усугубилось до крайности. на помощь наряду с истинными науками были признаны псевдонауки. Рассматривались любые теории и предположения, кто бы их ни выдвигал, будь то биохимик, гадалка или звездочёт. Хватались даже за явно бредовые идеи, особенно после того, как в одну кошмарную летнюю ночь красивый древний город Трас вместе с двумя пригородами подвергся полному уничтожению. Извините, прервал я его. Всё это безусловно очень грустно, но я что-то не пойму, какой помощи вы ждёте от меня. Я как раз собирался к этому перейти, ответил Голс. Так да продолжайте, разрешил я. Только советую вам не очень тянуть резину, потому что я, кажется, скоро проснусь. Мою роль в этой истории объяснить довольно трудно, продолжал Фрока. По профессии я бухгалтер, однако у меня есть ряд хобби. На засуге я шутки ради разрабатываю способы, которые расширяют возможности нашего мозга. Недавно я проводил эксперименты с одним химическим элементом. Мы называем его Кола. Он обладает способностью вызывать глубокое просветление. У нас такие химикалии тоже имеются, ставил я. Значит, вы меня понимаете. Так вот, во время путешествия вам этот термин должен быть знаком. Находясь, так сказать, под воздействием препарата, я вдруг увидел и понял, на меня снизошло откровение. Но это так трудно объяснить. Ничего, ничего смелее, поторопил я. Давайте самую суть. В общем, произнёс голос. Я понял, что мой мир существует на многих уровнях, на атаманном, податанном в вибрационных плоскостях. Он имеет бесчётное множество уровней действительности, и все они являются составной частью других уровней существования. Мне это известно, начиная нервничать, сказал я. Недавно я выяснил, что всё, сказанное вами, относится и к моему миру. Итак, развивал свою мысль Фрока. Мне стало ясно, что один из наших уровней находится под внешним воздействием. А если конкретнее, Попросил я: "В соответствии с моей гипотезой вмешательство происходит на молекулярном уровне. Поразительно", воскликнул я. "И что же вы смогли выявить природу этого вмешательства?" "Мне кажется, что да", ответил голос. "Но у меня нет никаких доказательств, всё это чисто интуитивно". "Я и сам верю в интуицию", подбодрил я его. "Так что выкладывайте ваши соображения сейчас". Неуверенно произнёс голос. Одним словом, я пришёл к выводу чисто интуитивно, что мой мир это микроскопический паразит на вашем теле. Выражайтесь, пожалуйста, яснее. Хорошо. Я обнаружил, что в одном из аспектов, в одной из плоскостей действительности, мой мир существует между костяшками указательного и среднего пальцев вашей левой руки. Он находится там вот уже несколько миллионов лет. по нашему методу исчисления. Разумеется, для вас это всего несколько минут. У меня нет никаких доказательств. Я, конечно, ни в чём вас не обвиняю. Ничего, ничего, успокоил я его. Значит, вы говорите, что ваш мир расположен между костяшками указательного и среднего пальцев левой руки. Прекрасно. И чем же я могу вам помочь? Видите ли, не знаю, верна ли моя догадка, Я предположил, что недавно вам потребовалось почесать руку как раз в зоне расположения моего мира. Почесать руку. Полагаю, что так. И вы считаете, что несущее разрушение и смерти огромная красноватая колонна это один из моих пальцев именно. И вы хотите, чтобы я прекратил чесаться только около этого места, торопливо произнёс голос. Мне ужасно неловко. Что приходится обращаться к вам с такой просьбой. Я делаю это лишь в надежде спасти свою цивилизацию от полного уничтожения. Прошу меня извинить. Не надо извиняться, остановил я его. Мыслящие существа ничего не должны стесняться. Спасибо вам на добром слове поблагодарил голос. Ведь всё-таки мы, не человекообразные паразиты, что-то требовать от вас не вправе. Все мыслящие существа должны держаться вместе, помогать друг другу, сказал я. Вот вам слово чести. Никогда до конца дней моих я не буду чесать между костяшками большого и указательного пальцев левой руки. Указательный и среднего пальцев, поправил он. Я вообще не буду чесать между костяшками и пальцев левой руки. Торжественно клянусь вам в этом, я обещаю, что пока я жив, слово не нарушу. Сэр, взволнованно произнёс голос. Вы спасли мой мир. Никакими словами не выразить степень моей благодарности. И всё же скажу, что я безмерно вам благодарен. Ну что ж, что в ничтой, сказал я. Голос окончательно смолк, и я проснулся. Вспомнив удивительный сон, я открыл аптечку и перебинтовал костяшки пальцев левой руки. Я уже хожу с бинтом целую неделю, и, несмотря на позывы, не чешу левую руку и даже не мою её. В конце следующей недели я бинт сниму. Я прикинул, что по их летоисчислению это обеспечивает им полный покой на 20-30 миллиардов лет, что вполне достаточно для любой цивилизации. Но сейчас меня беспокоит другое. Дело в том, что недавно у меня возникло какое-то интуитивное чувство опасности. Причина землетрясение в районе Сан-Андреас-Фолт, а также возобновившаяся вулканическая деятельность в центральной части Мексики. В общем, когда я эти события сопоставляю, меня охватывает настоящий страх. Поэтому извините, что я врываюсь в ваш сон, но у меня к вам совершенно неотложное дело. И помочь мне можете только вы, больше никто. Рассказ был написан в 1970 году. Текст читал Иван Артомонов в 2021 год июль.